Кладбище несыгранных ролей. Но все же главным в жизни актрисы был театр. В кино она снималась периодически. В основном это были небольшие роли и ролики, эпизоды, но и в них она была хороша, даже небольшую умела сделать запоминающейся. Она умела потрясающе молчать в кадре, когда работу мысли выдавал взгляд удивительных глаз. Настороженный или насмешливый, оценивающий, мечтательный... А вот роли, в которой она в добавление к этому могла бы что-то сделать и что-то сказать своим неповторимым голосом, все не было. Не лучшим образом обстояли дела в театре. Торопов вспоминает, у Руфы в театре долго не было работы. Ольга, актер должен все время играть. Я считаю, что она работала очень мало. Мама не умела жить светской жизнью. Вообще она была очень странный человек. Она сама, по-моему, не допонимала себя до конца, не знала, что с собой делать. Ей от природы было много дано. Красота, необычайная, глаза. Ее кто-то должен был направлять, вести, снимать. Но этого не было, а сама она не умела устраиваться. Татьяна Панкова. Актрисе нужен свой режиссер, желательно муж. Но, к сожалению, у нас в театре нет такого, чтобы на отдельную актрису что-то ставили. Даже Вера Николаевна Пашенная, имя огромной величины, пять лет сидела без работы, ждала Авасу. Руфина Дмитриевна десять долгих лет мечтала о Федре, но к тому времени, когда ее, наконец, в 1986 году поставили, уже перенесла тяжелую болезнь, сложную операцию на молочной железе от лечения гормонами располнела. Ей сказали, как-то сладенько играешь, и она отказалась от выстраданной роли. Руфа была не только талантливым тонким человеком, но и потрясающим телепатом, вспоминает Соловьева. Случилось так, что после премьеры Федры, которая мне категорически не понравилась, хотя это была постановка Бориса Александровича Львова-Анохина, мы поехали к ней. И, как всегда, она начала меня спрашивать «Ну?». Я сначала отнекивалась, а потом стала говорить все, что думаю. И мы очень резко поговорили, она отстаивала свою позицию, но меня это не убедило. Короче, мы в тот вечер, в ту ночь расстались с тяжелым сердцем. Обида, не обида, но было такое состояние, раздраженность. Я приехала домой, и у меня этот диалог с ней все время крутился в голове. И уже было далеко за полночь, а я все время говорила, говорила с ней. Смотрю второй час ночи, третий, а я все говорю, привожу какие-то доводы. И в это время звонок, телефон. Я настолько обалдела, испугалась, схватила трубку, говорю «Алло», и вдруг ее голос «Я все слышу, замолчи, потом поговорим», и повесила трубку. Творческий простой – это не просто термин, это страшная болезнь, как ржа, разъедающая душу, подтачивающая здоровье. Каждый борется с этой бедой по-своему. Кто уходит в себя, отгораживаясь от мира к своих переживаний, кто умеет стоически ждать своего часа. Но если ты не просто звезда, а актриса, для которой искусство – это цель и способ жизни – А бессмысленное блуждание по пустым коридорам театра или очередь у окошечка кассы, где ежемесячно получаешь как подачку неотработанные крохи, это удар под дых, не нужна, и не знаешь, как тебе жить, куда прятать взгляд, боясь увидеть сочувствие или насмешку. Такая же неотъемлемая составляющая творческой жизни, как и мимолетные романы – «Алкоголь». кто обмывает им радость удач, кто заглушает горечь провалов и обид. Но в той или иной степени пьют все, коллективно или в одиночестве, по поводам и без, и никуда от этой страшной правды не деться. Сколько талантов и ярких индивидуальностей поразил он жестокими болезнями, спеленал больничными простынями, разрушил личности и жизни. Сулоева. Они говорили, что пьет. Что тут скажешь? Дело в том, что ее организм совершенно не переносил алкоголь. Она быстро пьянела, поэтому и было так заметно. Другие выпивают в несколько раз больше, и ничего. Алкоголь не приносил ей желанного забвения. Театр был ее болезнью и ее лекарством. Своим корявым почерком она записывала для себя роли, которые мечтала сыграть. Получился чуть не тетрадный разворот. Своеобразный мартиролог. Наверное, вместе с крушением очередной мечты умирала и частичка ее самой. А вот что говорит Торупов. Нифонтовой понравился спектакль «Иванова. Волки и овцы». И ей очень захотелось в него войти. Но она сначала попросила дирекцию, чтобы узнали у Поляковой, играющей Мурзавецкую, примечание автора, не возражает ли та. Люда Полякова сказала «Да ради бога». И Руфа стала одержимо репетировать Мурзавецкую. Но, к сожалению, не было даже генеральной репетиции. Природа настолько щедро ее наградила, подарила удивительные лучистые глаза, причем на сцене и на экране красота была вдвойне, а в жизни ходила, загребая ногами. Одевалась, нарочито, небрежно. При этом, при всем, когда получила Мурзовецкую, стала другой, потому что все уже было подчинено роли. Актер без роли – не живой человек. «Самые свои сладостные минуты она переживала на сцене, и с нее говорила не только со зрителями, но и со своими ближайшими друзьями. Когда тем было плохо, не плакала вместе с ними, не утирала им слезы, а звала в театр». Соловьева вспоминает, «Она меня лечила своим искусством. В театре у нее были такие взлеты, каменное гнездо, гроза, потом браконьера, палата, Одинцова из спектакля «Отцы и дети». Она обращалась со сцены прямо ко мне, и я обо всем забывала». уходили куда-то проблемы, не такими горькими казались обиды. После спектакля она требовала «посмотри мне в глаза» и успокаивалась. Порядок. Сулоева. «Иногда она мне говорила, я сегодня играла для тебя, ты поняла?» «Да, я всегда это чувствовала, это на энергетическом уровне, какой-то луч, по которому она шла ко мне. Иногда она играла мною роль». Соловьева. 28 ноября 1993 года Руфа умерла, а ровно через месяц должна была состояться премьера «Капитанской дочки» мюзикла в постановке Василия Федорова. Она играла Екатерину II. Впервые пела. Я тайком от нее видела две репетиции. Это было что-то необыкновенное. Руководство было недовольно. У нас что, театр оперетты? Это Руфа своим авторитетом пробила постановку. После ее смерти спектакль закрыли. Это чуть не сломало жизнь Федорову. Он обожал Нифонтову как актрису и человека. Когда уходит артист, на кинопленке остается его лицо и голос, взлет удачи и обидные провалы. Очень часто вместе с актером уходят и его лучшие спектакли, но память о нем продолжает жить в виде театральных легенд. В Малом, пока живы партнеры и современники Нифонтовой, будут рассказывать о том, как она играла Варвару в «Дачниках». «Какое счастье, что Борис Бабочкин перенес его на экран. Раневскую в Вишневом саде, в «Птицах нашей молодости».» Татьяна Панкова. «В холопах по Гнедичу она прекрасно играла глафиру, спившуюся незаконную дочь княгини. Когда Гоголева княгиня спрашивала, «Я тебе все дам, что ты хочешь?» Она так произносила это. «Умереть». Она и трагедийная, и гротеск любила. Ее душа так хотела безудержного веселья, но обстоятельства и люди снова и снова загоняли ее в рамки придуманного имя Амплуа. Ждали от нее щемящего душу драматизма, трагедийного надрыва. А этого не только на сцене, но и в ее собственной жизни было с избытком. Где-то рядом все время была на чеку смерть. Она регулярно напоминала ей о себе, преждевременно и страшно обрывая жизни родных и близких.